Сказать по совести, кореш, у меня другой взгляд, иная точка зрения. Я всегда считал, что мир — это большая общественная уборная. И вот, пожалуйста, сюрприз. Он, оказывается, может работать и как беда. Он перекатился на другой бок, повозился немного и уснул. Джон Том еще раз смирился с фактом, что его попутчик, говоря языком эстетики, настоящий примитив. Он в глубокой задумчивости продолжал созерцать идущий вверх тормашками дождь. Тот, конечно, сбивал с толку, однако в нем была своеобразная красота и никакой опасности. В их монотонном путешествии он казался приятным разнообразием. Дождь устремлялся вверх почти все утро, стоя на плоту они ни капельки не намокли, пока, работая веслами, пробивались сквозь завесу поднимающихся испарений. Плот представлял собой крошечный сухой кубик, скользящий по густо заросшим водам. В конце концов влажность уменьшилась, и область постоянных дождей осталась позади. Поток сузился до размеров лениво текущей речушки, одной из многих перерезающих кряжи из гранита и сланца. Конечно, такие условия показались путешественникам куда лучше тех, что были в стране, которую они прошли из конца в конец, но все-таки отнюдь не дивный рай – разрекламированный клотогорбом. Густой кустарник занимал все пространство между камнем и водой. Они оказались как бы в зеленом тоннеле, куда солнечные лучи пробивались неравномерно, то озаряли все ярким светом, то пропадали. На одной из скал матч заметил кусты с зеленовато-черными ягодами, по внешнему виду напоминавшими слезинки, и оба путника всю вторую половину дня чревоугодничали, лакомились вкусными ягодами. Каменистый островок обещал чистое и сухое пристанище для отдыха, и они решили остаться здесь на ночь. Проснувшись на другое утро, Джон Том потянулся, и сна как не бывало. Они были окружены со всех сторон неподручными Гирната и небезликими злыми демонами Маркуса Неотвратимого. Тридцать выдр уставились во все глаза на юношу, и каждая была удивительно похожа на Маджа. За последнее время Джон Том испытал не одну встряску, столкнувшись с целой кучей из ряда вон выходящего, но ничего подобного с ним еще не случалось. Доброе утро, Джон Том, сказали все тридцать разом. Он попробовал обуздать взметнувшиеся в панике мысли, уж не наблюдает ли он множество зеркальных отражений. Уж не работали это какого-нибудь искусного мага-фокусника? Нет, не похоже. Если бы это было так, то они все двигались и говорили бы одинаково и одновременно. А сейчас они, согнувшись в три погибели, покатывались с хохоту. «Кое-кто болтал с стоящим рядом соседом, а кто-то мял шляпу с пером, приветствует Джон Тома». Объяснение всему этому было очень простое. «Здешний мир довел его до сумасшествия». Один экземпляр стоял в стороне и внимательно наблюдал за происходящим. Этого оказалось достаточно, чтобы Джон Том убедил себя, что ничего метафизического, туманного и невозможного не происходит. В то же время каждая особь, жестикулируя и гримасничая на свой манер, оставалась на своем месте. Ни шагу вперед, ни шагу назад. Пока, наконец, Один не толкнул его, подойдя сзади, и не напугал до смерти. Джон Том схватил этого передвижника за плечи и, как следует, встряхнул. Мадж, это ты, что ли?» Глаза у выдра были совершенно остекленевшие. «Не уверен, приятель. Уже сомневаюсь. Привык, знаешь ли, считать, что я — это я. В данный момент не могу этого утверждать. Пошел собрать ягод на завтрак, а когда вернулся, застал здесь это сборище». Он жестом указал на «маджей» вокруг кострища. «Возможно, я — это не я, а, может быть, я — кто-то из них». «Мы все — ты», — сказали выдры хором. «Каждый из нас, правильно? Но только я — самый лучший ты», — возразила парочка маджей, стоящих справа. «Ничего подобного», — выразила протест троица наискосок. «Мы — самые лучшие маджи, мы!» — Ой, только не надо! Своих родителей хоть не дурачьте! — заявил квартет Маджей справа фланга. — Должно же быть всему этому объяснение, — сказал тихо Джон Том. — Разумное толкование. — Конечно, должно, кореш, — сказал тот Мадж, что стоял к нему ближе всех. — Я слишком долго таскаюсь за тобой по белу свету и потому стал таким же ненормальным, как и ты. «Никто из нас не является ненормальным», — возразили два маджа, стоявшие напротив. Тут Джон Том моргнул, а, скорее всего, и моргнуть не успел, как все маджи исчезли. Однако вместо них появилась кое-что совсем неприятное. Парочка долговязых Джон Томов, ростом не меньше двух метров, в сине зеленой одежде, Он вытаращил глаза на точную копию самого себя в двух экземплярах. Трюк! Это какой-то фокус, оптическая иллюзия. Теперь он был убежден, что так оно и есть. Но кто это сделал и почему? Ночью они ничего не слышали, а острый нюх Маджа наверняка бы отреагировал на появление такого количества пришельцев. Он обернулся к выдру. Ты не заметил ничего подозрительного на острове? «Здесь был кто-нибудь, кроме нас?» «Не души», — заверил его Мадж. «Однако каким-то чудом мы подцепили себе компанию. На острове должно быть трудиться в поте лица не один, а несколько неизвестных», — пробормотал Джон Том. «Слишком много происходит всякого разного в одно и то же время. Одному такое не под силу. Вот тут ты прав». Мадж повернул голову на голос. И засек еще троицу Джон Томов, беседующих друг с другом. Первый оперся на деревянный посох, другой показывал куда-то пальцем, третий разглядывал свои ладони. Все они находились в трех разных точках, хотя тут путешественникам показалось, будто... Да, именно так. Джон Тома занимали те же самые места, где до этого находились три исчезнувших маджа. Выдры превратились в чары певцов. — Я не знаю, кто вы или что, но если вы собираетесь нас пугать, считайте, что ваши планы провалились. — Говори за себя, а за меня не надо, — пробормотал Мадж, с трудом переводя дыхание. — Пугать вас? Зачем это нам? — Поинтересовалась трио Маджей, маячившие слева. Джон Томо опять показал, что у него что-то со зрением. Маджи и Джон Томо пропали. Вместо них появились три дерева. Каждое представляло собой ствол с гибкой короной. Прямо у основания дерева росли цветы. В центре каждого ствола виднелось расплывчатое тестообразное лицо. Джон Том смог различить глаза и рты, но не увидел ни носов, ни подбородков. С каждой стороны ушной раковине. Одинокий, толстый, конусообразный отросток, похожий на виноградную лозу, торчал из верхушки дерева. Джон Том не мог со всей определенностью сказать, где кончалось одно и начиналось другое. Может быть, вообще никакого дерева не было, а была только одна высокая лоза. «Мы вас не хотим пугать. Мы всего лишь практикуемся» совершенствуем свое искусство. И нужно сказать, аудитория для нас — большая редкость. Джон Тома вернулся и посмотрел, что творится за спиной. И сразу исчезли еще три маджа. Вместо них появилась новая парочка деревьев и одна единственная гигантская бабочка. Она махала крыльями, но место своего не покидала. Все так и есть. — изрекла бабочка. «Наша аудитория весьма малочисленна и собирается очень редко». «Ваше искусство — это как понимать?» — вымолвил Джон Том. «Мы — подражатели, имитаторы». «Мимы», — ответила лианообразная лоза. «Наше искусство возникло из необходимости защититься от пожирателей растений». Основные деревья, вообще-то, находятся под нами, ниже поверхности. — Стало быть, то, на что он сейчас смотрит, — подумал Джон Том, — есть не что иное, как лиана. Мы охраняем наши спрятанные деревья, имитируя предметы, внушающие страх пожирателям растений. — И получается совсем неплохо, — добавила исполинская гусеница. — Вряд ли захочется отведать то что как две капли воды похожи на тебя самого. Лично я предпочитаю фотосинтез и никогда не могла понять перистальтику пищеварительного тракта. Тем не менее, парочка кошмаров в воздухе Сальвадора Дали решила принять участие в разговоре. Надоедает сидеть и ждать, когда начнется подкоп под наши деревья, поэтому, чтобы оставаться в форме, мы все время перевоплощаемся. Однако это тоже утомляет, если не появляется новая аудитория со свежим восприятием. Кошмары исчезли, а появившиеся вместо них двадцать пар рук начали синхронно аплодировать. — Ну как? — спросило нечто, напоминающее маленького динозаврика. — Не желаете ли ознакомиться с нашим мимансом? «Мы в этом жанре большие мастера». Будто бы включился в беседу квартет птичек, трепыхающихся как раз напротив только что смолкнувшего хвостунишки. «Да вам не в жизни изобразить ничего подобного». Уж молчали бы вы, гниль болотная. Резко выступила другая лиана, мгновенно превратившаяся в удивительно живописное скопление птиц. «А перья-то у вас совсем не такие, как надо». «А вот и такие!» — растрепанные птички разом уставились на Джон Тома. «Скажи-ка, гуманоид, с перьями у нас все в порядке?» Юноша, не торопясь, упаковывал рюкзак. «Затрудняюсь ответить. Подобная экспертиза не по моей части, но с перьями, думаю, все окей». Он направился к берегу, где накануне вечером они оставили плод. Матушка вылял следом. «Ой, да в этом деле экспертом быть не надо!» Три лазельяны переплелись и загородили дорогу. «Все, что от вас требуется, — это свежее, непредвзятое мнение. То есть нам нужна новая публика». Вы лучшая из всех посетивших нас. К нам давным давно уже никто не заглядывал. Ну, очень давно. И мы не можем позволить вам просто взять и уйти. У нас такой запас нерастраченных возможностей, всяких превращений, преображений и прочего. Нам необходим свежий зритель, способный оценить наше искусство».